котлеты. Мы с Фредом встретились в кафе. Он уже ждал меня там. С ним был док Эдвардс. Фред разглядывал меню. «Привет», — сказал я. «Здорово». «Приветствую», — сказал док Эдвардс. «Куда вы так спешили сегодня утром?» — спросил я. «Вам явно не хватало лошади». «Пожалуй, я торопился народы. Сегодня утром у нас появилась маленькая девочка». «Здорово», — сказал я. «Кто же счастливый отец?» «Ты знаешь Рона?» «Ага, его хижина рядом с обувной мастерской». «Ага, это Рон, у него теперь маленькая девочка». «Вы просто пронеслись мимо меня. Я не знал, что вы способны развивать такую скорость». «Да, да». «Как дела, Фред?» — спросил я. «Прекрасно, с утра хорошо поработалось. А ты чем занимался?» «Сажал цветы». «Ты не работал над книгой?» «Нет, я посадил цветы, потом надолго вздремнул». «Бездельник». «Кстати», — сказал док Эдвардс, — «как движется книга?» «Движется понемногу». «Это хорошо. А о чем она?» «Просто так. Пишу, как пишется. Одно слово за другим». «Понятно». Подошла официантка и спросила, что мы будем есть на ланч. «Что вы будете есть на ланч, мальчики?» — спросила она. Она работала официанткой много лет. Когда-то молодая девушка, сейчас она уже не была молодой. «У вас сегодня...» «Фирменное блюдо котлеты?» — спросил Док Эдвардс. «Да, ешь котлеты в серый день, будешь серым словно тень. Такой у нас девиз», — сказала она. Все засмеялись, это была хорошая шутка. «Я возьму котлеты», — сказал Фред. «А вы, — спросила официантка, — тоже котлеты?» «Да, мне котлеты», — сказал я. «Три порции котлет», — сказала официантка.